Глава 15. Теперь будет, чем хвастаться перед другими курьерами. Жаль, что недолго. Невидимая платформа находилась под водой, причем тело императора было погружено полностью. Забавный факт. Водой из озера жизни невозможно захлебнуться. Но чтобы это узнать, нужно попытаться. Ну или, как в нашем случае, быть в отвлечке. Это мне Костя сказал. Когда немое лечила Рио, Костя мог просто дышать водой. Я не поверил и тоже попробовал. Очень странное ощущение. Особенно, когда вдыхаешь. Но никаких неприятных эффектов я не ощутил. Так что сейчас тушка его величества была в лучшем положении. Воды озера делали свое дело, не давая ему умереть от страшных ран. Теоретически, можно его тут и оставить, даже без лечения. Будет император из озера. Есть же мужик, который правит вечно, сидя на золотом троне, хотя там своих нюансов полно. Самого императора я не видел, потому что вода была чернее звездной ночи. Я вытягивал из него туман целыми клубами, но тому не было ни конца, ни края. Продвигаясь так по капле, освободившееся место сразу старался восполнить живительной энергии озера. Этого тоже было недостаточно. Пришлось менять структуру его тела, заменяя пораженные участки на такие же, только здоровые. Проблема в том, что оба глаза материи, созидания и изменения у меня раскачаны довольно несбалансированно. создание более-менее, а изменения практически на базовом уровне. Спасало лишь то, что оба открыты и вместе способны творить чудеса. Правда, мои чудеса ограничивались точным вмешательством, там, где силы Немуя было недостаточно. А еще пророческий глаз не то что чешется, а горит огнем. Похоже, физовик-телохранитель вот-вот телепортируется следом и снесет мне голову. А драться и лечить одновременно я не умею. Я шестиглазый, а не шестирукий. И моих усилий все равно было недостаточно. Я это чувствовал, я это видел. Я лишь отсрочил неизбежное. Превратил 4 минуты в сорок, не более. И чем дольше я работал, тем отчетливее понимал. Тут даже воды озера не спасут. Нужно было рисковать. «Сорян, но тебе придется мне помочь», — пробубнил я себе под нос. «Будет очень больно». Я сузил область работы и начал пробивать путь к магическому ядру. «Это основа жизни любого одаренного в этом мире» а ядро императора в энергетическом спектре напоминало крошечную точку сверхновой в каменной оболочке размером с кулак. Двойное ядро? Сердцевина и броня? Или внешний слой настолько поражен черной скверной, что стал таким? Не знаю, не особо разбираюсь в магии местных одаренных, но пока сердцевина пылает, есть шанс. Потянулся, расчистил от скверны, пробил тоненький энергетический канал. Магическое ядро императора обжигало почти физически, но я терпел. А затем стандартный фокус. Направляю в ядро энергию потока. Дестабилизация от императора не веяла, так что плюс на плюс должны дать математический профит. Сначала подавал энергию тоненьким ручейком, наблюдая, как разгорается искра. А затем случилось что-то странное. Магическое ядро... Само начало вытягивать из меня силу, причем с какой-то невероятной скоростью. Через мгновение магия рванула по всем энергетическим каналам императора, выдавливая скверну. Пришлось тут же подхватывать высвободившиеся сгустки и вытягивать их из тела. Черное пятно вокруг нас расползлось на несколько метров. От воды буквально валил дым. Процесс пошел с новой силой. Теперь тело императора само сопротивлялось заразе, помогая мне изнутри. Я был обрадовался, но тут таймер сообщил о неминуемой гибели через 10 секунд. Ну, блин, приехали. А вернее, прибежали. Потому что телохранителю императора не нужен был телепорт. Он буквально бежал сюда на какой-то запредельной скорости. Сейчас, используя неизвестную, но мощную технику с намерением убить меня, Он ощущался в пространстве особенно четко. Я не мог видеть его обычным взором, зато прекрасно ощущал его перемещение. И не так быстро не летал, как этот дедуля перебирал по земле на своих ходулях. Впрочем, я все же позволил себе отвлечь на мгновение, чтобы посмотреть в ту сторону. Понятно. Ко мне бежал не дед, а призрачный полупрозрачный великан. Он несся, бесшумно наступая по земле, держа перед собой прозрачное копье. А где-то в районе груди была заметна фигура самого телохранителя, который перемещался внутри великана. Призрачный доспех. Не знаю, как он называется в этом мире, но сама по себе эта техника – вариация призрачного доспеха. Очень сложная магия, объединяющая в себе физическое тело и создающая магическую проекцию поверх него. Самая простая версия – доспех духа, когда тело покрывается полупрозрачной броней. Призыв же целого Атара — это уже искусство. Таймер остановился на трех секундах. В этот момент призрачный великан уже был виден невооруженным взглядом. В этот момент император открыл глаза. Три секунды ему потребовалось, чтобы оценить обстановку и сделать чудовищное усилие над собой. Он просто поднял ладонь вверх, как бы приказывая остановиться. Призрачный великан замер, словно вкопанный, Острее копья зависла над моей головой. Одной ногой телохранитель стоял на берегу озера, другой в его центре. Одно легкое движение, и он меня располовинит. Это такое так и от такой атаки не спасет ни эфирный щит, ни блок. Да я даже вряд ли успею использовать скачок, не говоря уже о чем-то большем. Потому оставалось просто продолжать делать то, что делаю. На занесенное над головой оружие я не обращал внимания. Этот этап мы с детулей уже проходили. Зато возникла новая проблема. Император в текущем его состоянии не мог контролировать свою ману и ауру. Как следствие, меня обдавало такой мощью, что хотелось немедленно оказаться где-нибудь подальше. Интересная энергетика у нашего правителя. Я знаю, что он одаренный в ранге Абсолют, но в официальных источниках говорилось, что у него аспект Земли. Но здесь я не ощущал ничего похожего. Вообще никаких отголосков чего-то элементального, кроме огня. Притом не обычного, а духовного. А следом я различил явные нотки аспекта жизни, притом в двух вариациях сразу. Один отдавал чистой целительной водой, другой — монументальной природной жаждой непрерывного роста. А вишенкой на энергетическом торте стали отчетливые эманации энергии потока. М да. Позволил я себе легкую усмешку. Да у нас тут абсорбирующий одаренный. Такого в интернете не напишут. Ну, либо передо мной лежит курьер с духовными метками жизни и пламени, либо император поглотил часть моей силы и теперь использует по своему усмотрению. Последнее объясняет странное поведение его магического ядра, которое само начало всасывать энергию. Но не успел я вдоволь поудивляться, Как в один миг все исчезло. Копье над моей головой, озеро подо мной, проклятые земли и вообще все. Я находился вне пространства и времени. Тут остался только я сам и император, и то не физически. Эфирное поле. В таком месте я был всего один раз, когда Хаха впервые выдернул мою душу из круговорота. Только его пространство напоминало белесый туман а здесь скорее тьма. Не как что-то овесчисленное, а как полное отсутствие света. Послышались хлюпающие шаги, словно кто-то ступал по мокрому полу босыми ногами. В бесконечной темноте я отчетливо видел, как к нам идет мальчик лет десяти с палкой в руках. Затем образ сменился на дряхлого старика с тростью, на женщину в белом платье с букетом блеклых цветов, на подростка, на юношу, на старуху. Одежда тоже менялась, от обносок до деловых костюмов, от современных джинс до старославянских нарядов. В итоге существо определилось с образом, и ко мне подошел паренек лет 15, одетый в старомодный серый костюм, но при этом опирающийся на трость с резным наболажником. «Можешь не тратить силы», — вздохнул я. «Принимай свой истинный облик, Парень исчез, и вместо него передо мной оказался скелет, обтянутый пергаментной кожей. Пустые глазницы, провал на месте носа, вместо одежды сгнившие лохмотья. Только трость осталась та же. «Я же сказал, истинный!» Мумия исчезла, и передо мной появился человек в черном балахоне с надвинутым капюшоном. Но вглядываться смысла нет, потому что балахон — дань уважения, форма. На самом деле в нем никого нет. Там вообще ничего нет. Трость превратилась в деревянный посох, чуть кривоватый, изогнутый, будто бы пришедший просто подобрал первую попавшуюся ветку, что отвалилась сама. С верхушки на нитке свисал бумажный фонарик, который сначала сменился электрической лампочкой, затем масляным фонарем, а в итоге стал просто болтающейся сферой магического света. «Чем обязан визиту жнеца?» уточнил я, хотя уже и сам все понял. «Мы раньше не встречались», прошелестел голос из-под купешона. «Твоя душа кажется мне знакомой». «Встречались». «С другим твоим осколком, Танатос». Эгрегор смерти. Очень неоднозначная личность. Как и у любого Эгрегора, у него есть свои прямые последователи. Бомбера, курьеры, ухахи, трикстеры. У Каиса, озаренные, у Танатаса жнецы. Есть распространенная теория, что жрецом Агрегора смерти может стать лишь тот, кто уже умер. Поэтому они часто являются образе умерших родственников или вообще скелетов. Но на самом деле смерть — это не что-то длящееся. Это момент, после которого ничего нет. Поэтому истинная форма жнеца — ничего. Пустота, темнота. А Балахон так для образа, чтобы собеседник не свихнулся. Ну и само собой, наделять кого-то любой формой существования после смерти противоречит самой сути Грегора. И проблема тут не в том, что люди смертны. Последователи того же стихиали, элементали — все сплошь духи. Проблема в том, что единственным существом, способным выполнять функции жнеца, не нарушая при этом концепцию смерти, Это сам эгрегор смерти. Так что все жнецы во всех мирах — это осколки самого эгрегора. Не знаю, единое ли у них сознание, но говорят, что каждый жнец по-своему отличается от остальных. Но какая-то общая связь у них есть. Как все курьеры связаны потоком, так и жнецы круговоротом душ. Так что ничего удивительного в том, что я кажусь этому жнецу знакомым. «Тебя не должно быть среди живых», — произнес он, наконец. «С этим вопросом можешь идти сразу к королю в маске. К нему все претензии». «И правда. Узнаю почерк Аки. Заболезную тебе». «Спасибо». Да этот человек тоже не должен жить». «А вот это уже не тебе решать. У тебя нет права вмешиваться в дела живых, пока он не умер». У тебя нет над ним власти. Для такой молодой нити ты крайне дерзок. Или ты уже не молод? Я настолько стар, что даже помню времена, когда нас перестали называть нитями. Мы давно уже курьеры. Раньше нас действительно называли нитями Амбера. Говорили, что мы нити, что сшивают раны на теле мироздания. Миры, в которых мы появлялись, обретали новую надежду на существование. Имя сменилось, но поговорка осталась. «Не люблю эти новомодные слова», — произнес жнец. «Это вам и не нужны. Вы общаетесь с живыми, а потому приходится следовать веяниям моды. Но, как по мне, нить более полно отражает вашу суть. Но сейчас ты спасаешь человека, который не должен быть спасен. Ты вредишь миру. И за это я буду отвечать перед Амбером, не перед тобой. Я выпрямился во весь рост. Все шесть глаз вспыхнули энергией потока. В руке появился духовный трезубец. Сильнейшее мое духовное оружие, способное ранить даже Эгрегора. Безымянное не даст соврать. В этом месте без времени и пространства правила не действовали так что я мог позволить себе работать на всю катушку. Разумеется, убить жнеца смерти такое даже хаха вряд ли сможет провернуть. Но и отступать перед невозможным не в моих правилах. «Не зачем угрожать?» Огонек на посохе покачнулся из стороны в сторону. «Я знаю правила, и сейчас не я их нарушаю. Есть установленный ход вещей, всему приходит конец. «Людям, мирам, Эгрегорам, всему!» «Тебе-то откуда знать, каков ход вещей? Ты же заперт в скорлупе этого мира, как и я. Откуда тебе знать, как все должно быть?» «Мне не нужно видеть будущее. Достаточно знать прошлое и отмерить нужный срок. Его срок!» Жнец указал посохом на императора. «Подходит к концу». «Предопределение?» — фыркнул я. «Давай не разводить демагогию о судьбе и предначертанном. Если бы все было предопределено, курьеры бы сидели без работы». «Ваши возможности ограничены. Вы действуете в заданных пределах. Как бы вы ни хотели думать иначе. Но сейчас ты выходишь за рамки дозволенного. Или, может быть, я не прав? И у тебя есть заказ на спасение этого человека». Туше. Заказа нет. Зато есть призрачное копье над затылком, которое убьет меня, если император помрет. А это автоматически проваливает заказ от Хахи. Так себе оправдание, конечно, но лучше у меня нет. Заказ есть, но косвенный, ответил я. Как знаешь. Фигура в балахоне медленно развернулась и пошагала в темноту. Что? И это все? Ты даже не попытаешься остановить меня? Ты сам сказал, у меня нет права вмешиваться в дела живых. Да мы с тобой еще обсудим эту ситуацию. Когда ты перестанешь быть живым, тогда у меня появятся новые аргументы. Я непроизвольно сглотнул, подступивший к горлу ком. Это звучало как угроза. Пойти на конфликт с Танатосом. Ставим галочку. Теперь будет чем хвастаться перед другими курьерами. Жаль, что недолго. Темнота эфирного пространства развеялась, время продолжило свой ход. Мы с императором вновь оказались на платформе посреди озера. Призрачный клинок над головой, еле живой правитель рядом. Я просто продолжил выводить токсины. Аккуратно, капля за каплей. Когда я закончил, наступил рассвет. И хотел бы я сказать, что лечил его весь день и всю ночь, но на самом деле пошли третьи сутки. Я устал, ноги онемели. Жрать хотелось неимоверно. От энергетического истощения клонило в сон. Телохранитель императора за все это время даже не шелохнулся, непрерывно поддерживая призрачную технику. Кажется, по нам даже стрелять перестали. А ведь действительно перестали. На берегу озера нас ждала толпа людей в строгих костюмах с гербами империи на лацканах. Видимо, предупредили о форс-мажоре, так что локальные разборки аристократов поставили на паузу. Я махнул рукой, от пирса двинулась лодочка. В нее хотели залезть сразу несколько человек, но никто не смог, потому что не было приказа кого-то пропускать. А Джинни пофигу, какая там у кого должность, звание и титул. У нее в голове сначала идет янтарный человек, потом его слуги, где-то после садовницы в очереди император, а затем уже все остальные. Джину с абоминациями попытались оттолкнуть силой, но внезапно ее поддержал Костя. А вот оттолкнуть рыцаря в черном шипастом доспехе уже совсем другая задача. В итоге всех успокоил Александр, но его на лодку тоже не пустили. «Осторожней», — произнес я. Все-таки целого императора везешь. Пацаны, во дворе во хр... Удивятся, когда расскажу, довольно произнес Уфер. Обязательно удивятся, кивнул я, но я бы все равно не рассказал. Почему? Потому что они захотят узнать подробности, и как так получилось, а сплетничать? Плохо. Молодец. Ну, парням из особняка-то можно, они ж свои. Своим можно, кивнул я, чем вызвал широкую улыбку уфера. Сам я не присоединился, просто скакнул прямо в особняк, где Борисыч уже накрыл стол и ждал меня с полным кофейником. Я обернулся и посмотрел на озеро. Призрачного рыцаря не было видно. Вот и чудненько. Пока пил кофе, прислушивался к собственным ощущениям. Дестабилизации нет, потери способностей тоже. Закупорки не чувствую, как когда случайно оставил Хису в этом мире. Такое ощущение, что я все сделал правильно, и Амбер совсем не против. Но вот слова Жнеца напрягали. Это не первая моя встреча со сколком Эгрегора смерти, но первый раз, когда мои действия ему не понравились. И это странно. Курьеры живут в согласии со всеми Эгрегорами, разве что безымянное исключения. Даже с Трикстерами Хахи мы стараемся не конфликтовать. И если Жнец говорит, что я нарушил миропорядок, Это скорее всего так оно и есть. Почему тогда не потерял связь с потоком? Все варианты сводились к одному. Удар принял на себя Хаха, -ха, Потому что это он выдернул мою душу из круговорота, засунул в этот мир и дал заказ. Получается, он первопричина случившегося, а я тогда кто? Соучастник, жертва, инструмент? Бесит. Но на самом деле больше напрягает потому что, зная, что с последствиями тоже придется разбираться мне».